как создаются лекарства. Прежде чем рассказать о высокотехнологичных препаратах из серии Питерс, я думаю, следует в общих чертах рассказать о процессе регистрации лекарств. Примум нон ноцере. «Не навреди», — говорил все тот же Гиппократ еще в V веке до нашей эры И этот принцип навсегда лег в основу так называемой врачебной клятвы, текста, который должен прочитать каждый, кто хочет заниматься медициной, в том числе и путем создания лекарств. Несмотря на то, что квинтэссенция клятвы на всех языках аналогична, ее полный текст в разных странах отличается достаточно сильно и даже может об этих странах немного рассказать. Например, в редакции времен СССР, 1971 год, во врачебной клятве есть пункт, вполне однозначно, ставящий принципы коммунистической морали выше интересов пациента беречь и развивать благородные традиции отечественной медицины, во всех своих действиях руководствоваться принципами коммунистической морали, всегда помнить о высоком призвании советского врача, об ответственности перед народом и советским государством, хотя в остальном она написана прекрасно. Действующая клятва врача Российской Федерации, кстати, значительно хуже, так как в ней уже прослеживается тенденция к набиранию бесполезного объема текста за счет избыточного перечисления. Например, внимательно и заботливо относиться к пациенту, действовать исключительно в его интересах, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Разве не проще было бы лаконично сказать «внимательно и заботливо относиться к пациенту» и остановиться на этом? Так или иначе, «не навреди» уже почти 2500 лет считается главным девизом врачей на всей планете, но следовать этому девизу получается далеко не у всех. И дело не всегда в отсутствии желания. В первую очередь, у ученых должна появиться идея о том, что то или иное вещество способно оказать влияние на какую-нибудь болезнь. Поскольку производство лекарственных препаратов дорогой и сложный процесс, эта идея может несколько лет проверяться в фазе доклинической разработки, то есть в лабораторных условиях. Когда спустя долгое время теоретическое обоснование готово, Эффективность препарата некоторое время проверяется на лабораторных мышках или каких-нибудь других животных, и если эффективность доказана, то клинические исследования, далее КАИ, переходят в фазу испытаний на людях. Принципиально важно в этой схеме то, что от начала разработки препарата до КАИ с участием людей обычно проходит несколько лет, в течение которых Фармацевтическая компания платит своим ученым большие зарплаты, а потому все участники процесса сильно заинтересованы в том, чтобы испытания завершились успехом. Представьте себя на месте ученого, чье предыдущее изобретение, несмотря на подробные расчеты и несколько лет исследований, оказалось неработающим. Уверен, вы будете очень сильно хотеть, чтобы ваше новое лекарство работало, и, скорее всего, в некоторых случаях даже будете выдавать желаемое за действительное. Лабораторные животные, к сожалению, не могут рассказать, как они себя чувствуют, и потому на вопрос, работает ли препарат на животных, вряд ли можно ответить со стопроцентной точностью, тем более что отвечают на него лишь заинтересованные в успехе исследователи. Думаю, лишь этим можно объяснить тот факт, что американская Federal Drug Agency, Федеральное агентство лекарств, занимающееся регистрацией препаратов на рынке США, одобряет не более 40% заявок на регистрацию лекарственных средств. Кстати, российское Министерство здравоохранения одобряет около 95% поданных заявок. Выводы из этого я вам предлагаю сделать самостоятельно. Клинические исследования препарата на людях – последний шаг перед поступлением лекарства в аптеке, но де-факто только на этом этапе начинается веселье. Ведь люди, в отличие от пробирок и животных, умеют разговаривать. Хуже всего то, что люди, хотя и умеют разговаривать, не всегда говорят чистую правду и редко могут объективно оценить свое состояние. Их ответы зависят от погоды, настроения, вкусного завтрака, симпатии к исследователю и множество других случайных факторов, учесть которые совершенно невозможно. Хорошо, если в рамках КИ у исследователей есть возможность объективной оценки того или иного параметра, например, температура тела. Но чаще всего им приходится полагаться исключительно на переменчивые ответы исследуемых, еще и подверженных так называемому эффекту плацебо. Например, Все тот же Нурофен Экспресс Форте, продающийся в красивой упаковке за 380 рублей, в целом помогает людям справиться с головной болью лучше, чем Ибупрофен 400 за 49 рублей, хотя действующее вещество и дозировки у них совершенно аналогичны. Красивая упаковка, популярность и высокая цена Нурофена в данном случае как раз и становятся причиной появления плацебо. Потратив на лекарство большее количество денег, мы ожидаем от него лучшего эффекта, и, что самое интересное, мы действительно получаем лучший эффект, именно потому, что потратили больше денег. Главными бенефициарами плацебо-эффекта, разумеется, являются производители гомеопатических лекарств, эффективность которых зависит исключительно от степени внушаемости пациента. Гомеопатия – Направление альтернативной медицины бездоказательно и безосновательно утверждающее, что подобное исцеляется подобным, и многим людям этот радикальный подход почему-то приходится по душе. На руку гомеопатам играет и то, что их пациенты не хотят разбираться даже в заявленных характеристиках гомеопатических препаратов, не говоря уже о том, чтобы ставить под сомнение сам принцип работы гомеопатии. Например, Возьмем популярный противовирусный препарат Эргоферон, продающийся в любой российской аптеке по цене около 500 рублей за 20 таблеток и содержащий следующие действующие вещества: Антителак к гамма-интерферону человека, аффинно очищенные, тысяч единиц модифицирующего действия (ЕМД); антитела к гистамину, аффинно очищенные, 10.000 ЕМД; антитела к CD4 Афинно-очищенные, 10 тысяч ЕМД. Очень научно и очень внушительно, но не очень понятно, правда? Что ж, давайте попробуем во всем разобраться. Прежде всего, не лишним будет сказать о том, что гамма-интерферон человека более известен как иммунный интерферон, и потому связывающие его антитела могут лишь ослабить иммунитет, но точно не усилить, несмотря на указаны в рекламе каскад реакций противовирусного иммунитета. Антитела к гистамину, даже если они были афинно очищены, что бы это ни значило, могут только ослабить аллергические реакции, в результате которых гистамин вырабатывается, но производитель уверяет, что благодаря им препарат оказывает выраженное противовирусное действие. Гликопротеин CD4 – мономерный трансмембранный белок из семейства иммуноглобулинов гаджи. И хотя механизм этого воздействия вообще никак не объясняется, утверждается, что антитела к нему мощно включают клеточный противовирусный иммунный ответ. Задумайтесь над этим хотя бы на минуту. Миллиарды лет эволюции привели к появлению в крови человека вспомогательных клеток, защищающих организм от инфекций и прочих неприятностей, и создатели эргоферона утверждают, что деактивация трех типов подобных клеток сможет вылечить вас от гриппа. Впрочем, не переживайте. Навредить гомеопатические препараты вам тоже не смогут. Если вы заметили звездочки рядом с действующими веществами, то знайте, что они скопированы из инструкции к препарату и не относятся к сокращению ЕМД, которое расшифровывается как единица модифицирующего действия и всего лишь является термином, введенным гомеопатами для гомеопатических препаратов. Нет-нет, звездочки относятся к совершенно другому, намного более важному замечанию. Наносятся на лактоза моногидрат в виде смеси трех активных водно-спиртовых разведений субстанции, разведенные соответственно в 100 в 12 степени, 100 в 30 степени, 100 в 50 степени раз. Пожалуй, избавлю вас от скучных вычислений. После такого экстремального разведения количество молекул активного вещества станет равным тысячным помноженным на 10 в минус 85 степени, стало быть, на 10 в 85 степени молекул, получившегося лекарства, только 24 молекулы будут обладать заявленными свойствами. 10 в степени 85 – такое большое число, что для него даже нет названия. Впрочем, оно вряд ли когда-нибудь кому-то понадобится. Количество атомов во всей нашей Вселенной – оценивается в 10 80 степени. Таким образом, чтобы встретить две дюжины молекул активного вещества в разведении такой концентрации, вам бы пришлось пролететь 100 тысяч вселенных, аналогичных нашей по размеру, но целиком и полностью состоящих из эргоферона. Если перевести эти вычисления на понятный человеческий язык, то проще всего будет сказать, что эргоферон – крошечные кусочки сахара, в которых нет абсолютно ничего, кроме сахара. Разумеется, Эргоферон успешно получил аккредитацию от Министерства здравоохранения РФ и до 2023 года даже находился в списке лекарств, рекомендованных взрослым людям для лечения гриппа. К чему я это все рассказываю? Создание лекарства – процесс, в котором участвуют не всегда искренние врачи и не всегда объективные пациенты и потому, чтобы исключить возможные варианты жульничества, при проведении КАИ должны выполняться несколько правил. Прежде всего, создается так называемая контрольная группа. Люди, которые получают не исследуемое лекарство, а аналогично выглядящие пустышки, попавшие в экспериментальную группу, в отличие от попавших в контрольную группу, получают настоящее лекарство, и по прошествии выделенного на исследование времени Результаты контрольной и экспериментальной групп сравниваются. Это нужно потому, что болезни имеют свойство без всяких лекарств проходить с течением времени. Чтобы все было честно, испытуемые должны быть разделены на группы случайным образом, а не так, как исследователям хочется. В этом случае исследование будет называться рандомизированным. Со временем исследователи заметили тенденцию исследуемых находить пользу в препаратах даже если их медицинские показатели прямо говорили об обратном. И потому было решено на всякий случай ослепить пациентов. Когда пациент не знает, лекарства он получает или пустышку, эффект плацебо нивелируется, но только для пациента. Со временем было замечено, что ситуация, в которой врач знает о том, какая таблетка досталась пациенту, также оставляет простор для воображения. Врач может сознательно или даже несознательно направлять результаты проводимого исследования в выгодное ему русло. В итоге, когда ослепили еще и врачей, золотым стандартом медицины стало двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование. Чем больше человек принимает участие в этом исследовании, тем меньше вероятность того, что результаты окажутся случайным стечением обстоятельств. Критерий значимости в мировом стандарте КАИ равен 0,05. Это значит, что вероятность того, что результат КАИ стал следствием случайности, не должна превышать 5%. Если вы думаете, что процесс создания лекарств похож на решение химической или математической задачи, то вы сильно ошибаетесь. Фактор случайности играет в разработке медикаментов намного более важную роль, чем можно было бы предположить. Например, в начале 1990-х годов ученые из компании Pfizer разработали новый препарат от стенокардии, болезни, при которой сужается просвет коронарных артерий, из-за чего снижается поступление в миокард крови и прилагающегося к ней кислорода. Силденофил был изобретен для расширения артерий и, соответственно, снижения кровяного давления. Но в процессе КАИ с участием людей выяснилось, что снижение давления в результате приема препарата было незначительным и транзисторным и в большинстве случаев не имело клинических проявлений. Поскольку проблема с коронарными артериями по большей части удел пожилых людей, в процессе КАИ был замечен неожиданный побочный эффект препарата. Мужская половина испытуемых рассказала, что прием препарата вызывал у них мощнейшую эрекцию, на которую они в своем почтенном возрасте уже и не смели надеяться. Этот абсолютно случайный побочный эффект привел к тому, что асилденофил стал действующим веществом препарата Виагра и начал ежегодно приносить компании Pfizer 1-2 миллиарда долларов выручки.